Глава 26. Раздражающие шептуны спорщики исчезли в какой-то из моментов прояснения, и единственными звуками остались равномерный грохот барабанов в моей голове и посвист рваного дыхания. Позже пришли странные ощущения, будто ражее скольжение стремительных воздушных потоков, от которого сердце меняло ритм ударов, начиная исполнять песню радости. ласкающее тепло солнечных лучей, медленно проникающее сквозь грубую, шуршащую о поверхность нагретого камня шкуру и дарящее энергию жизни всем мышцам, предвкушение близости еще невидимого живого существа, жертвы добычи, чьи плоть и кровь должны насытить голодное тело, а сам азарт охоты удовлетворить хищную жажду души. Открыла глаза в полутьму и заморгала, проводя почти сухим языком по зубам изнутри. Во рту привкус гадостный, и сразу напомнивший о случившемся, а вот отвратительного осадка от посетивших каких-то зверских переживаний не осталось. "Я так понимаю, ты всё же решила ещё пожить, Войд". Голос Илеш и тихое поскрипывание её кожаного костюма раздались справа от меня. Помня о совсем недавней боли и судорогах, я начала медленно поворачивать голову, но никаких признаков слабости или недомогания в себе не почувствовала. Красная сидела на одном мягком стуле с узкой спинкой, не мешающей крыльям, положив свои длинные идеально стройные ноги на другой и со скучающим видом изучала такие же идеальные ногти на не менее идеальных руках. В ликтерах всё идеально, и на её примере это было особенно очевидно. Каждая черта лица, линии и пропорции тел, осанка, манера говорить и двигаться. Они ходили, летали, ели, пили, дрались и даже дышали и гневались идеально. Черещур слишком. Почему прямо сейчас мне на ум пришло именно это? «Жизнь не так плоха, как может иногда почудиться, декурион и лэш. А вот мой голос, смесь сиплого карканье и режущего слух скрипа, совсем не совершенство. Так что я пока задержусь. Но это еще спорное утверждение воет. Женщина села прямее, глядя на меня пристально и не моргая. И тут же стала напоминать кобру в угрожающей стойке». Задержишься ты или нет, зависит от того, насколько у тебя развита краткосрочная память. Вот, значит, как. Интересно. Она имеет в виду часть событий, касающуюся Крора и его странного поила. Я должна извлечь из случившегося некий урок или, наоборот, забыть как можно быстрее и держать рот на замке? А может, это насчёт вмешательства Макгрегора? Могли ли лекторы как-то узнать об этом? И если да, то стоит ли мне слить тощего с потрохами с его непонятными играми, думая лишь о моей сохранности? Он мне кто? Друг, брат, любовник? Не а. На сама мысль стучать на кого-то мне поперёк горла. К тому же он довольно однозначно предупреждал, что пронюхаи крылатые об этом его донорстве, и разбираться насильственным оно было или добровольным не будут. Знать бы еще почему. Что ты за тварь-то такая хитро сделанная, МакГрегор? В то, что человек чистых кровей, я уже хрен поверю. Пусть ты хоть мамой и всей родней до седьмого колена поклянешься. Вот наплевать бы и растереть. Но вдруг ты, весь такой загадочный и правда знаешь лазейку на свободу, Да я не дура я, чтобы не понимать. В покое уже не оставишь. Память? А что в последнее время произошло что-то, о чём мне следует помнить, ну, кроме лекций и новых боевых навыков? Рискнула я, приподнимая брови и не скрывая наигранность. Абсолютно ничего, кадет. Лекторша подняла сидя, делая вид, что потеряла ко мне всякий интерес. Но я не ослепла и прекрасно видела, она ни капли не расслабилась. Но если вдруг начнут беспокоить воспоминания о том, чего безусловно не было, то совсем не стоит делиться ими с кем-либо. Подобные откровения имеют летальные последствия, а учитывая, что от особого предложения ты недальновидно отказалась, то и никакого иммунитета у тебя нет. выслушивать чьи-то скрытые или прямые угрозы похоже становится основным моим времяпрепровождением уверена что моя память не улучшится а откровение чьё-то как-то вообще не моё и никогда не было я прямо смотрела в тёмные глаза илэш давая ей понять что чётко её услышала и угрозы не представляю она же растянула губы в леденящей кровь Но опять же, идеально прекрасной улыбки, хотя в ней казалось, что размышляет в вот этот момент: не свернуть ли мне шею и дело с концом. Прекрасно, наконец сказала она, отмирев и направилась к двери. Пусть всё так и остаётся, потому что у меня есть склонность защищать друзей и дорогих людей, не считаясь со средствами Void. И тут ты должна меня понять, как никто. В основном-то и не поспоришь. Потребность защищать мне очень даже понятна. Вот только двухметровый рыжий мужик с крыльями, способный рычать оки-лев и размазать с легкостью кого угодно по стенке, мало похож на того, кто нуждается в такой яростной опеке. Интересно, сам Крор в курсе, что Илэш и его самопровозглашенная мамаша-медведица». О том, что ее отношение лишено романтической окраски, поняла по ноткам неприязни и осуждения, когда она упомянула о моем отказе стать постельной грелкой для бронзового. Кстати, он ей сам разболтал, или тут сработала врожденная бабская проницательность? Скорее, второе. Как-то не могу себе представить командира, изливающего горючую мужскую обиду кому бы то ни было. Но на самом деле думать мне нужно сейчас не об этом. Перевернувшись на бок, я прислушалась к своему телу, одновременно осматриваясь в сумерки. Помещение очень напоминало апартаменты Крора, хотя могло ими и быть, учитывая, что никаких личных мелочей и деталей я не заметила ни при прошлых посещениях, ни сейчас. Команд и распоряжений мне не поступало. Одежда нашлась тут же на стуле, нигде ничего не болело, но жажда пекла жуткая, хотя очень хотелось вымыть язык и весь рот с мылом. Аж до желудка, ей-богу, прежде чем сделать первый глоток. И это возвращало к мыслям о вчерашнем моём двойном отравлении. Особым экспертом быть не надо, чтобы понять. Бронзовый подмешал свою кровь в тот энергетик. Зачем? Какая-то приворотная хрень. мощный афродизиак, который усилит эту их магию крыльев или продлит её действие. Меня передёрнуло. Именно попытка неудачного приворота стала причиной нашего с сестрой сиротства и начала всех злоключений. От него у отца съехала крыша, и он убил заказавшую насильственный магический обряд мать и покончил с собой. Впрочем, спустя годы я понимаю, что не магия стала первопричиной, а Просто два взрослых человека были слишком эгоистичны в своих страстях, чтобы хоть немного задуматься о судьбе двух произведённых именно свет детей. Да чёрт с этим сейчас. Пойдём дальше во всех смыслах. Быстренько ополоснувшись в душе, я оделась и вышла в коридор, неторопливо зашагав к месту постоянной дислокации. К сведению Макгрегор тоже подчевывал меня своей кровушкой, зараза. и ещё раньше бронзового. Но никакого неестественного влечения я к нему не ощутила, как и естественного. Ай, ладно. Это моя голова. Никто происходящего в ней не слышит. Можно и признать очевидное. Этот пронырливый, смозливый засранец привлекал моё внимание, но просто потому, что был словно создан для того, чтобы будить непотребные мысли в каждом встречном. независимо от пола и возраста и всем своим видом и манерой двигаться и общаться поэтому спишем все мои невольные реакции на него на чистую физиологию и долгую засуху перед инцидентом в карцере и впредь не будем упоминать как и моё позорное зависание тогда в душе пока я пялилась на его мокрое тело и приветственное помахивание внушительным оборудованием а стоило ведь сразу врезать И если повезло бы, то не имела бы теперь проблем с его нежелательным вниманием. Вычленим, да, блин. Отсеем главное. Крор не человек, Маггрегор тоже. Оба на совершенно недобровольных началах опоили меня с волачи. Подобные вещи никто не станет делать, чисто веселье для, однозначно. Но ни один из них не горит желанием объяснить мне зачем. И я не в том положении, чтобы во всеуслышание потребовать ответов. Если при дамоглазкий поступок Крора и лежь открутит мне башку, можно не сомневаться. Решусь вломить Макгрегора, результат всё равно для меня плачевный. Ну так и что? Мне сложить лапки и смиренно наслаждаться поездкой по просторам чужого игрового пространства. Да хрен вы угадали. Только в том случае, если конец игры это моя свобода. Подведём итог. Крор мне и другим никакой свободы не обещал, только перспективу стать, как там, достойным членом общества и служить его благу. Ага, какая-то пафосная хрень в этом духе. Оно мне надо? Несколько Макгрегор или кто он там на самом деле. Не то, что прямо обещал, но очень понятно намекнул на такую возможность держаться его. Но он чересчур мутный, действует только в собственных непонятных интересах и явно склонен использовать окружающих в своих целях. Ненавижу быть использованной. Именно поэтому и отказалась быть с бронзовым, чьи мотивы как раз прозрачны. выровнялась с большим оконным проёмом без стёкол и рамы посмотрела в начинающее сиреть небо и в груди противно заныла эх почему у меня нет крыльев броситься бы камнем с высоты развернуть их ловя упругий воздушный поток и улететь к чёртовой матери без разницы куда лишь бы от всех этих сложностей да хоть пешком уйти в пустыню В неизвестность, что за ней со странными, страшными, но кажутся более понятными созданиями, обладающими лишь простыми инстинктами и жизненными потребностями, в отличие от людей и не людей вокруг. Просто жить, сколько потяну, одной, зарабатывая право на каждый новый день только своими честными усилиями и способностями, сражаясь, охотясь, не ломая голову над сложностями человеческих взаимоотношений, не подвергаясь чужим манипуляциям. Да только куда уж там. Магическая уловка ликторского договора лишит сил очень быстро, а то и вовсе прекончит. Вот, кстати, о будушающих практиках. Как это намерен избегать их Маггрегор, да ещё и избавить меня при условии, что поддержу его загадочную игру. На таких, как он, не действуют. Вот узнать бы, за каким хреном он вообще тут прохлаждается. Лазутчик, выясняющий степень осведомлённости драконьего корпуса о способностях существ из заражённых земель. Так ведь чушь, могу поспорить, что никакой секретной инфы нам отбросом и расходному материалу человеческого общества никто не выдаст. Что остаётся, Ему и тем, кто предположительно за ним стоит, важно знать, с чего ликторы затеялись с обучением и одариванием людей. Ясное дело, не просто так применят потом выживших по назначению. Или нафиг бы заморачиваться? Значит, смысл в выяснении этого конечного применения. Вот ведь странность, но идея, что Макгрегор Вероятный шпион, предположительно чуждых и агрессивных существ, не вызывает во мне ни паники, ни отторжения, ни желания метнуться и открыть глаза ликтерам. Инстинкт самосохранения, окончательный похмеризм относительно судьбы человечества в целом, а ведь где-то там живёт Ирма. Гадство. Но ну почему нельзя нормально задать вопросы и просто получить ответы? Или есть шанс наступить на горло своему раздражению, сделать вид, что готова действовать по правилам тощего. Ха-ха, какие у него лет те правила? А планы? Все, что я точно знаю, у него на меня встает. К счастью, мужчины имитировать такое не могут. Ухватиться за это обстоятельство? Ага, ухватиться, блин, еще и подергать, заставив звенеть колокольчиком. Я проскользнула в отведённую часть нашей группы комнату и пробежалась взглядом по безмятежно спящим парням и девушкам. Итак, что я делаю в ближайшее время? Правильно. Продолжаю учиться и выжидаю всего, того, что может со мной начать происходить после этих нежеланных вливаний разного ДНК. Новых действий Грора и Макгрегора. любого случая узнать больше об их замыслах и приблизиться к моей главной цели свободе.